Глава 11 Из-за далеких синеющих г о р медным котлом тяжело подняло солнце. б а г р о в ы м светом своим оно странно преобразило мир. Стылые доины л реки амги, гхая, у седая и спящая, как бы проснулась вдруг, Но не для тепла, а для холода еще большего, ибо в зимнем солнце, в солнце самом, не было ни искорки горячей, а был только холодный свет. Тишина до крайности обнажала стужу, только гулкие выстрелы л о п а ю щ е г о с о льда на реке, четкий звук копыт по снежному насту, скрип сбруи до санных полозьев — Иногда нарушали эту бескрайнюю вселенскую тишину. Метеряй Аргылов на больших розвольнях возвращался домой из Амги, Куда возил сено по разверстке ревкома. Старик тешил себя тем, что вместо назначенных ему 10 вазов Отвез только один для отвода глаз, И выдумывал способы растянуть как можно дольше эту волокиту, чтобы не вести больше ничего. В Слободу он приехал вечером, с тем, чтобы остаться на ночлег, и если удастся что-нибудь разузнать о сыне, да жаль, ничего не узнал. На этот раз старик оделся нарочно похуже — С трудом натянул на себя не по росту короткое триковое пальто с подобием воротника из обрезков заячьей шкуры, надел старую, облезлую оленью шапку, шею обмотал старым шарфом. Согбенный, мотающийся на ухабах старик, казалось, спал, но это было лишь с виду так. Был он бодр и зорок. С тех пор, как вернулся из города сон, да, он перестал спать даже ночью. Дуралей в ё л Кычу за руку и стал столбом посреди дома, наблюдая, как на радостях бестолково тыкаются друг в друга мать с дочерью. Не утерпев, старик подошел к сонде и рывком повернул лицом к себе. какие новости в городе не сводя глаз к ичи сонда затряс головой отрицательно нет что ли сонда слегка наклонил голову утвердительно как куда же он делся в ответ послышалось невнятное мучание ты что арясина совсем онемел что ли «Видел ли Валерия сатана?» Аргылов принялся с силой трясти его за грудки, но Суонда невозмутимо стал разматывать свой старый, весь в заплатах, шарф. Пока он размотал шарф, д а р а з в е р н у л его, д да о обтряс и повесил с у ш и т ь с я перед к а м е н к о м на загрядке. Аргылову показалось, что за это время сварился бы котел мерзлого мяса. «Отой!» — обратился он к дочери. «Ты что-нибудь знаешь о брате?» «Нет», — отрезала та, даже не глянув в сторону отца. Асуанда опять вернулся к двери, распутывая завязки шапки. «Я тебя спрашиваю, видел ли ты, Валерия?» Одно мчание ы в ответ, и ничего больше. «Уродина!» Что это означает, да или нет? Аргылов оборвал завязки и сорвал с к о м н а ч и т а шапку. Затем посыпались пуговицы его шубы. Захватив одну полу и обижав вокруг с о н д ы старик сорвал с него веткую шубейку. Не обескураженный даже этим, с о н д а молча направился к запечью и взял там веник. Он собирался еще обивать снег с т о р б а с о в В ярости Аргылов вырвал у с о н д ы веник и тычком в грудь заставил его сесть. — Говори, черт, видел его или нет? с о н д а отрицательно мотнул головой. — Как это нет? Он что, уехал куда? — Арест. — Что? — Арестовали? — Оба кам. — аргылов со всего маху огрелсонду веником по голове об б а к а м слово выражающее досаду злость что тут болтаете подошла мать как это могут валерия арестовать кто чекисты дура чекисты лишиться сына Единственной своей надеждой, возможно ли такое пережить? Кто же теперь унаследует его имя, его богатство? Кто продолжит его род? Девка, что ли? Якуты не зря говорят, что девушка предназначена иноплеменником. Не потому ли Аргылов еще с рождения дочери? был равнодушен к ней, и не потому ли они с женой, не сговариваясь, детей своих как бы поделили. Отец все больше возился с сыном, а мать с дочерью. Годы шли, и чем глубже сын воспринимал отцовское воспитание, тем больше год от года дочь отделялась и отчуждалась от отца. Прошлым летом из города Кычи вернулась совсем неузнаваемой. С отцом за все лето ни полслова, только «да» или «нет». И дома на Саилке и на лугу в сенокос она только и крутилась среди молодежи из прислуги и хамночитов. Здесь она становилась веселой, говорливой, заливалась песней, а в родной дом будто в неволю идет. Странно даже... Как это она согласилась приехать сюда, бросив свою желанную учебу? Не иначе, как и ламы стопан сумел уговорить ее, пустив в ход какую-нибудь уловку. С приездом к ы ч и старик Аргылов перебрался из Чулана на большую половину дома, а мать с дочерью поселились вместе. В первую ночь через дощатую перегородку, едва ли не до утра, слышен был их горячий шепот вперемешку с плачем. А за утренним чаем, не вдаваясь в объяснение причин, а попросту, на правах отца и хозяина Аргылов строго запретил Кычи удаляться с усадьбы хотя бы на шаг. Этот наказ отца Кычи выслушала молча. Понимай, как хочешь, то ли покорность, то ли протест, а поскольку скорее второе, чем первое. Старик всей прислуги и х о м н а ч и т а м строго-настрого приказал следить за дочерью во все глаза. Так, в полубдении, в полусне, покачиваясь вместе с санями с ухаба на ухаб, Подмерный стук копыт и скрипение сбруи думал старик Оргылов. То рассеяно, а во всем сразу, то раздельно и нацелено. н Но про что бы ни думал он, одна мысль не уходила из головы. Валерий, загубили его собаки. Как помочь ему, как помочь? В Якутск поехать сцапают самого, послать кого-нибудь, кого пошлешь, не болвана же этого немого сонду. Нет, на такие дела он не годится. Аргылов понимал, что от беды, в какую попал сейчас его сын, вряд ли теперь уйти. «Не тот, кто с бубном, не спасет». Не тот, кто с к о д и л о м не выручит. Тайного доверенного самого Пепеляева Чекисты не пощадят, не помилуют. Да н о и без того, давно и везде. Самой обычной мерой наказания стал расстрел. Каждый старается опередить врага. И каждый считает, что самый лучший враг — это мертвый враг. Попади из... Какой-либо чекист в руки Валерия, уж наверняка рука бы не дрогнула. В чем сплоховал Валерий? Был неосторожен, очень даже может быть. В последний раз он показался отцу чересчур возбужденным и самонадеянным, или продал его кто-нибудь из дружков, и так могло случиться. Настало время... когда одним глазом за врагом следи, другим за другом. Сейчас многих потянуло в сторону красных. По настоянию какого-то Полянского стали они действовать способом увещевания, разъяснения до да советов. И вот впоследствии многие бедняки стали разбегаться из белых отрядов. Имеется в виду доблестный красный комиссар Широких Полянский Сергей Юрьевич, помощник командующего вооруженными силами Якутской губернии и Северного края по политчасти. Погиб 5 мая 1922 года. Примечание переводчика. Самого-то Полянского этого укокошили, правда. Да что толку? «И какую штуку выкинул вражий сын, думай, не придумаешь!» «Подскакал, — рассказывают к белому солдату, — «И сдавайся, — говорит ему, — мы, дескать, не расстреляем тебя». А тот не то с дуру, не то с испугу из-за пня, Бабах прямо в упор в него из ружья, тот из коня свалился. г о л о д р а н ц ы якута, конечно, схватили и хотели прикончить, но этот Полянский тут и выкинул свою штуку. Велел того накормить, дать табаку, провизии и отпустить домой. Пускай, дескать, на себе самому знает, за что мы боремся, и расскажет об этом людям. Уму непостижимо. Умирает вражий сын. А политику свою гнет, широту души показывает. Да будь я на его месте, я бы... Полянский, как рассказывают, тут же испустил дух, А голодранец Якут, увидя это, заплакал навзрыд. «Расстреляйте меня!» «Расстрелять-то его расстреляли, только свои же, белые». Пришел он в белый свой отряд и стал рассказывать все без утайки, как тот дурак, который, по поговорке упав, забыл свое имя. Иметь бы и белым хоть одного главаря вроде Полянского, да нет таких. А теперь еще голь стала носиться с этой самой автономией. Государство захотело, как та собака, которая просила себе штаны. Плюнуть хочется на все эти бредни, дурацкие. Да только плюй не плюй. А дела все хуже складываются. Есть еще слухи. Будто якуты из образованных стали работать с красными. Организовали даже свой отряд. к а к о й т о обстановке не мудрено, что Валерия продали. И все-таки есть надежда. Что не говори. Если красные и вправду не лукавят, надежда. Есть, дай то Бог, чтобы все обошлось. Если сын выберется из этой кутерьмы, то я велю ему на носу зарубить, чтобы зря не лез в п е к л а шальная башка. Он не глупый парень, сумеет извлечь для себя урок. Да где же он, пепеляев-то сам? Куда пропал, почему не торопится? Погруженный в эти думы, Аргылов забыл про коня. И тот, непонукаемый, перешел с бега на шаг. Опомнившись, Старик дал ему вожжей, конь ударился в рысь, и сани опять понеслись по дороге, сдрагивая и переваливаясь на ухабах. Когда к полднику Аргылов вернулся домой, он увидел запряженного в сане коня, привязанного к столбу изгреди. — Кого еще нелегкое принесла? — встревожился старик. Чтобы оттянуть время и осмотреться, он направил своего коня подальше, к Сеновалу и Паскотине. Сонды там не оказалось. Тот, как видно, закончил свою работу. Корм скотине задан сполна. Сеновал и Паскотина по очищены под метелку. Аргылов не стал распрягать коня, а только ослабил ремень через с е д е л ь н и к а да подбросил немного сена. Решил после обеда послать Сонду в лес. за дровами. Не упуская из виду дом, стал он с к р и б к о м очищать коня от снега, когда вскоре вышел из дому знакомый паренек, я м щ и к сын слободского жителя, русского п а ш е н н о г о п а ш е н н ы й русский крестьянин-земледелец. Аргылов ф раз успокоился, опасаться было нечего. усмехнувшись про себя скоро наверное станет шарахаться от собственной тени он не спеша направился к дому но тут дверь хлопнула вторично и выпустила на этот раз к ыччу в наспех наброшенном материнском пальтишке с беличьим подбоем девушка быстро подбежала к парню подала ему что то белое и что то сказала при этом изо рта у нее на морозном воздухе вылетел порог Паренек согласно закивал, а поданное спрятал за пазуху. Отвязав коня, ямщик уже разворачивал его, чтобы уехать, когда Аргылова осенило. — Да это же письмо! — Стой! — Эй, парень, подожди! Езжай — Езжай! — крикнула вслед пареньку и кыча. — Скорей же! — Кому послала письмо, стерва? Не твое дело, послала, да и все. — Стой, тебе говорят, — взревел Аргылов и отшвырнул дочь в сугроб. — Стой, ноха! Пока, кряхтя и застревая меж жердей, Аргылов перелезал через изгородь, паренек уже успел отъехать порядочно. Развернув своего коня, Аргылов ожег его кнутом, и испуганный конь с неразжеванным еще клочком сена в зубах с места взял галопом. Уже вблизи почтового тракта, на резком повороте, парень обнаружил погоню и часто замахал руками, погоняя лошадь прутом. Мало-помалу расстояние между ними стало сокращаться. Разве эти бедняцкие клячи подстать аргыловским коням? Аргылов уже уверился, что настигнет этого стервеца, когда заметил, что у коня его подскакивает с и д е л к а В в тропях о забыл подтянуть через с е д е л ь н и к Не дай бог, дуга выскочит из гужей, тогда пиши пропало, уйдет добыча. И куда бы ей письма слать, кому... В Слободе грамотных знакомых вроде бы не было у нее. Может, теперь п о я в и л и с ь какая-нибудь подружка. А может, и не в Слободу вовсе, а в Якутск. А главное, о чем она могла написать, сумасбродная девка? Да нечего тут и гадать, письмо это, конечно, не к добру. Не написала бы она. Не приведи, Господи, слободским ч е к и с т о м куда спрятаны все его запасы. Об этой сокровенной тайне своей он, глупец, проговорился однажды в запальчивости. Или о Валерии, что поехал в Якутск. Мать, поди, уже все выболтала. Нет, нет, письмо это непростое, оно еще наделает бед». «Наха! Стой!» — свешиваясь с саней, чтобы из-за крупа лошади достать взглядом беглеца, закричал Аргылов. «Все равно догоню! Остановись, не то хуже будет!» Парень, не оглянувшись, стегнул коня. «Ну, погоди, змееныш, жилы перервут, догоню!» Вскоре конь у парня и вправду стал выдыхаться, и расстояние между ними все заметнее сокращалось лишь бы оглобли не выскочили из гужей лишь бы не выскочили шептал аргылов стой тебе говорят на повороте а р г ы л о в пустил своего коня наперрез е п о ц е л е н е е и успел выехать на дорогу раньше парня качающийся от усталости конь его уткнул з а и н д и в и в ш у ю голову в пах коня аргылова и остановился, запаленно водя худыми боками. Заранее вскинув на гайку, Аргылов подошел к сжавшемуся на своих санях пареньку. — Давай сюда письмо. — Какое письмо? — Сатана. — Он, может, успел где-нибудь выкинуть это письмо, — обеспокоился Аргылов. — Заметил, наверное, место. Вернется потом и возьмет. Он схватил беглеца за грудки и стащил на дорогу. Встав коленом на грудь, о не м е в ш е м у от испуга парню, Аргылов в нетерпении стал рвать на нем пуговицы. Потом запустил руку за пазуху и с торжеством вытащил оттуда конверт. — Еще отпирается, гаденыш! Замахнувшись... И целью уже угодить на гайкой прямо в лицо, Аргылов удержался в последний момент. Пора ничего доброго. Потом от родителей шуму не оберешься, да нагрянут еще ревкомовцы. И все же не удержался. Поднимаясь он сильно, даванул парами коленом в грудь, да потом добавил еще пинком в бок. Затем уже, сидя в санях, Аргылов оглядел конверт. Знать бы ему, что в том конверте. Может быть, напрасно из сил выбивался, гонялся за пустенькой запиской какой-нибудь написанной девчонкой девчонки. Никогда не знавший грамоты, старик даже сплюнул в досаде. Когда-то отец не отдал его в школу, боясь, что грамотного якута царь возьмет в солдаты. а потом уже взрослому. Не до у ч е н и е было. Суток не хватало в хлопотах по дому, в вечной погоне за богатством, жажда которого поглотила его всего без остатка. Кому бы дать прочесть это проклятое письмо? Тут он вспомнил, что у опороя, меньший сынишка, кажется, чуть знает грамоту. в е р н у в ш и с ь зверь зверем аргылов пошел к порою битый час если не больше размазывая сопли читал по складам меньший с ы н о п п о р о я письмо было адресовано в якутск какой-то адамовой с т у д е н т к е медицинского техникума меня силой у в е л и домой связанную слухом ты не верь Я твоего доверия не обманула и не сделаю этого никогда. Меня не обвиняй, не виновата я ни в чем. Я обязательно вернусь к учебе, и ты об этом скажи моим сокурсникам. Пусть они меня и оттолкнули, но я сумею доказать свою правоту. Когда-нибудь и я буду в их рядах. Ты постарайся повидать того, сама знаешь, о ком я говорю». и передай ему то же, что и другим, пусть не презирает меня, я этого не заслужила. Не слишком доверяя ч т и ц у Аргылов заставил мальчонку перечесть письмо, пытаясь понять, что в нем написано. — Твоего доверия не обмануло. Но что уж такое важное могла доверить к и ч и та студентка? Меня н е оттолкнули, это понятно. Не их нищего племени, потому и оттолкнули. Но что такое? Сумею доказать правоту. Какую? И в чем правоту? Еще вот это буду в их рядах, в чьи ряды она метит. Неужто в комсомолью? Да тут и дивиться, пожалуй, нечему. Такая своенравная чертовка, способна на что угодно. Увезли меня связанную. Вроде как бы донесла на своих же. Ну все теперь, девка, теперь ты уже ни в чьи ряды не попадешь. Ставь крест на своей учебе. Пустынная тишь царила в доме. будто вымерло все. Аргылов громко откашлялся, давая знать о своем возвращении, разделся, затем спросил в пустоту, — Никого нет, что ли? Никто не отозвался, и тогда Аргылов силой распахнул дверь чулана. Дочь лежала на кровати, отвернувшись к стене. Отец поднял е рывком за руку. — Ты меня слышишь или нет? Кыча молча стояла перед ним, прикусив губу. — Притворяешься глухой, так я отворю тебе уши. Прикидываешься немой, так я развяжу твой язык. Будешь упрямиться, добра не жди. Отец выволок дочь за руку из чуланчика и остановился перед камельком. Смотри сюда. Вынув из кармана распечатанное письмо, он бросил его на тлеющие угли. Запомни, никаких больше писем. Еще раз поймаю, пеняй на себя и в ы б р о с и из головы учебу. Из дома уедешь, когда выйдешь замуж, а до этого ни на шаг. И не смотри на меня так. Не смотри, говорю. нет Кыча не отвела жесткого взгляда. — Проколю твои бесстыжие глаза! Аргылов уже протянул руки схватить ее, как откуда-то появилась Аанис, и молча встала между отцом и дочерью. Аргылов так и застыл с протянутыми руками. — Что э Жена, с которой он прожил больше четверти века, и ни разу не слышал слова поперек. Разве это она? Что сделалось с нею? О, ничего, он ее поставит на место. Аргылов повел рукой, чтобы отстранить жену. Но та стояла неколебимо. Нервно, как у возбужденной лошади, раздувались тонкие крылья носа. и, пугающе незнакомо, точь в точь, как у дочери, смотрели в упор ее потемневшие глаза. — Ну, погодите, вы у меня еще наплачетесь. Схватив в охапку шапку и шубу, Аргылов силой хлопнул дверью. Через несколько дней... с о н д а поехал в Ангу с поручением зайти к некоему Балланаю. Нет ли у того вестей о Валерии? Конечно, бессмысленно было ждать от с о н д ы чего-либо внятного, но все-таки мог пробормотать он хотя бы несколько слов, лишь суть больше о р г ы л о в у и не требовалось. Когда к вечеру с о н д а вернулся? Аргылов уловил подобие некоего выражения на его каменном лице. — Ну что? с у н д а молча полез за пазуху и достал свернутую газету. — Кто тебе дал? — Не балланай ли? Аргылов осторожно взял газету. с у н д а кивнул. — На словах ничего не передавал. Молча ткнув черным пальцем, В обведенное карандашом место на последней странице Суанда попятился к двери и вышел. Аргылов повертел газету в руках. х х о т о й Иди-ка прочти!» На этот раз к ы ч и не заставила себя упрашивать. «Как же г а з е т а из Якутска?» В номере «Автономной Якутии» на первой полосе большими буквами. Все н разгром авантюры генерала Пепеляева. Передавая статья, якутский народ поднялся на защиту советской власти. Заметка. Комсомольцы Якутска вступают в ряды красных войск. и н ф о р м а ц и и из улусов. Аргылов вырвал газету из рук дочери и пальцем ткнул в место, обведенное карандашом на последней странице. «Читай вот это!» Сообщение Якутского областного отдела ГПУ. В предчувствии недоброго, у Кычи тревожно вырахнуло сердце. Сообщение Якутского областного отдела ГПУ. На днях за активное участие в белобандитском движении, за шпионаж в пользу врагов советской власти, революционным трибуналам Якутской области приговорены к расстрелу. Первое. Аргылов Валерий Дмитриевич. — Что ты там бормочешь? — закричал Аргылов. — Читай как следует. Приговорены к расстрелу. Первое. Аргылов Валерий Дмитриевич. Повторила Кыча и умолкла опять. Старик в ужасе попятился. Кыча молчала. не отводя взгляда от роковых строк. «Убили! Загубили! а н -а, а И своим голосом закричал Аргылов, вырвал у Кычи газету и стал рвать ее в клочья. «О горе! Мне горе! Абакыбы, проклятые, голубчик мой сынок!» Выбежала на крик а н ы и кинулась к дочери. — Скажи, доченька, ты что сейчас прочитала? С Валерием что-нибудь, да? Приговорили к расстрелу. Едва выговорила Кычи и обняла мать. — Как? — Моего Валерия? Ох — Ох! — вскрикнула Аныс. И, прислонясь к стене, стала медленно оседать. — Ох! «Сыночек!» Нистово п р и ч и т а й и втаптывая в пол клочки газеты, Аргылов обрушился на дочь. «Стоишь молчком! Горе у матери! Горе у отца! У нее не слезинки!» На этот раз Кыча глянула на отца свиною. «Что поделать, если не слезинки?» Есть ведь и такое горе. Ее кроткий виноватый взгляд пущий взбесил Аргылова, и, давая выход ярости, он сорвал со столба матицы на гайку. На тебе! На! Еще! Кыча о п у с т и л а с на пол рядом с матерью и закрыла голову руками.